Через несколько месяцев меня забрали представители социальной службы детской опеки. Когда они появились на нашем пороге, я не стала драться или убегать. И в глубине души я очень расстроилась от того, что папа тоже не протестовал и не спорил. В ответ на многочисленные просьбы из школы номер 141 решить вопрос моих прогулов, Два неулыбчивых социальных работника взяли меня, чтобы перевести в учреждение. Один из них сказал, что он мистер Дембия, второй не сообщил, как его зовут. Пока папа подписывал документы, официально передающие уход за мной государственным органам, мне дали десять минут на сборы. Я взяла одежду, мамину монетку из анонимных наркоманов. И ее черно-белую фотографию. Папа неловко обнял меня, его руки тряслись. Прости, Лизи, сказал он. Я отвернулась, потому что не хотела, чтобы он увидел мои слезы. Если бы я не прогуливала школу, всего этого не произошло бы. Я села на заднее сиденье автомобиля, никто не сказал мне ни слова. Я пыталась понять, куда мы едем, но плохо слышала из-за рева мотора и сильного акцента социальных работников. Я смотрела в окно и не узнавала улицы. Мы подъехали к большому кирпичному офисному зданию без вывески над входом. Меня привели в комнату, похожую на кабинет врача. «Присядь», — сказала высокая женщина, показала на стул и вышла. Дверь кабинета осталась открытой, на стенах ничего не висело. На окнах были толстые и ржавые решетки. Солнце освещало замусоренную улицу с задней части здания. Я заметила, что в коридоре сидит девочка с дредами и в тренировочных штанах. Взгляд у девочки был совершенно отсутствующий, как у пациентов психлечебницы, в которой лежала мама. Прошло полчаса, но никто мной не занимался. Я встала со стула, вышла в коридор и заговорила с девочкой. «Привет, ты здесь за что?» «Они думают, что я пырнула ножом моего кузена. Блин, как мне это надоело!» Пробормотала девочка, даже не поднимая на меня глаз. «Вот как!» — ответила я и вернулась на свое место в комнате. «Не знаю, сколько прошло времени...» Но высокая женщина наконец вернулась. Она захлопнула дверь комнаты, открыла папку, недолго почитала, повернулась и посмотрела на меня поверх очков. «Разденься, пожалуйста», — сказала женщина. гола переспросила я. «Да, мне нужно тебя осмотреть. Я не хотела раздеваться, но выбора у меня не было». Женщина пролистала бумаги в папке, и я положила свою одежду на свободный стул. В комнате было прохладно, и у меня по коже пошли мурашки. Нижнее белье тоже надо снять. «Зачем?» — спросила я, но сделала так, как меня просили. Все стало бы более понятным, если бы мне объяснили, что происходит, и я бы гораздо меньше боялась, Однако женщина говорила со мной холодным бюрократическим тоном, который предполагал, что я для нее не человек, а всего лишь работа. Женщина не сразу ответила на мой вопрос. Она посмотрела в свои бумаги и начала вещать как с листа. «Элизабет, я проведу твой осмотр и задам тебе несколько вопросов. Пожалуйста, отвечай на них честно, понимаешь?» «Да», — ответила ей я. Я стояла перед ней совершенно голая. Женщина посмотрела на меня и карандашом показала на синяк на колени. «Откуда у тебя вот это, Элизабет?» «У меня на теле было много синяков, у меня светлая кожа, и поставить на ней синяк очень легко. Каждый раз, возвращаясь с улицы после игры, я замечала на теле новые синяки». Ну, как я могла знать, откуда взялся тот, о котором она спрашивала? Не знаю, на улице играла. Женщина что-то записала. А вот этот, спросила она, показывая на другой синяк. Как я должна была отвечать на ее вопрос? И что будет, если я скажу «не знаю»? Что она подумает, что папа меня бьет? Если это так, значит ли это, что нашей квартиры я уже не увижу? У меня было больше вопросов, чем ответов, и вообще, почему никто не объяснил мне, что со мной происходит. От велосипеда, от того, что залезала и слезала с велосипеда. Женщина долго продолжала задавать свои вопросы. Она просила меня повернуться, поднять руки и вытянуть ноги. Наконец, она разрешила мне одеться. Женщина вышла из комнаты, в которую сразу вошел латиноамериканец с едой. Он не сказал ни слова, он просто кивнул и положил на стол что-то завернутое в целлофан. Внутри целлофана оказались куски ветчины, сыра и черствая булка. Он дал мне пакетик сока и удалился так же беззвучно, как и вошел. Через некоторое время снова появился мистер Дамбияд, Мы вышли и сели в автомобиль. Сложив руки на груди, я бездумно уставилась в окно. Приют святой Анны оказался неприметным, но суровым кирпичным зданием в нижнем истсайде Манхэттена. По внешнему виду что-то среднее между домом престарелых и государственной школы. Позже девушки сказали, что заведение официально называется «Диагностический центр с проживанием», в котором содержат проблемных детей, хронических прогульщиков, страдающих умственными заболеваниями, малолетних преступников и так далее, чтобы потом отправить ребенка на постоянное место содержания или обучения. По слухам, здесь надо было пройти трехмесячный курс консультирования со специалистами-психологами. У меня сохранились отрывочные воспоминания о моих трех месяцах пребывания. Я помню урывками запахи, картинки и звуки. Я в то время была не участником, а больше свидетелем собственной жизни. Даже если я очень напрягаюсь, все равно воспоминания остаются отрывочными. Я помню, что привели меня туда двое мужчин-сотрудников, между которыми я была зажата, словно колбаса в сандвиче. Они показали свои пропуска на входе, раздался звук электрического замка, точно такой же системы, как в психбольнице у мамы, и мы вошли. Двери открывались и закрывались автоматически. Я пыталась понять, считают ли меня сумасшедшей. «Если меня послали туда, где никто не говорит со мной человеческим языком, значит, со мной что-то не так». Толстая, лысая и похожая на тролля женщина кивнула моему экскорту, те молча развернулись и ушли. Когда они выходили из двери, в здание ворвались звуки улицы, заполненные людьми, наслаждающимися свободой. Я очень четко осознала, что я теперь не принадлежу к их числу. Ситуация сложилась очень печальная, мне нельзя было здесь находиться, да и папа был в слишком плохом состоянии, чтобы оставаться одному. Я знала, что разберусь с картой метро и обязательно доеду отсюда до дома, если, конечно, смогу убежать. Но, глядя на все, что меня окружало, я поняла, что в этом здании были приняты серьезные меры предосторожности от потенциальных побегов. На всех окнах стояли крепкие решетки, а внутри здания все было пусто и стерильно, что исключало вероятность где-то спрятаться. «Зови меня тетушка», — сказала женщина, — «я здесь главная. Ты будешь жить на третьем этаже. Никаких конфликтов, ты меня поняла, девочка». На третьем этаже по коридору шли несколько меланхоличного вида девушек. «Вот твоя комната. Ты будешь жить с Рейной и Сашей. И учти, мы не терпим неуважительного отношения. Отбой в 9 вечера, завтрак в семь и занятия не пропускать. Если есть вопросы, спроси соседок». Женщина кивнула в сторону девушек. Рейна была худой, чернокожей, с узким лицом. На ее голове торчали короткие косички. Она, кажется, не умела молчать и постоянно что-то тараторила о девушках, которые говорят лишнее и за это получают по полной. «Понимаешь, о чем я?» Рейна постоянно делала паузу в разговоре, чтобы получить подтверждение собеседника. «Ага», — отвечала я на все, что она мне говорила. Моя вторая соседка Саша оказалась тихой девочкой, в особенности, если сравнивать с разговорчивой Рейной. Каждый раз, когда Саша выходила из комнаты в туалет, Рейна начинала поливать ее грязью, говоря, какая-то страшная и себелюбивая. «Я сама дома очень кайфово одевалась, правда, потом проблемы начались, а это слишком много о себе думает, и если это будет продолжаться, я ее суку урою». Говорить о стиле и моде в стенах резиденции святой Анны было делом бесполезным, потому что все хорошие вещи воровали, и к тому же всю одежду стирали с хлоркой, что неизбежно убивало не только цвет, но и сами вещи. Чуть позже я поняла, что Рейна была не совсем адекватна, а молчание Саши объяснялось не заносчивостью, а скорее стратегическими соображениями. Рейна смотрела на меня так, будто пыталась понять, что со мной делать. «Белая, ты мне нравишься, давай дружить», «Будем друг другу помогать, понимаешь, о чем я?» «Конечно», — ответила я. В первый вечер я сидела за столом в столовой и наслаждалась горячей едой. Неожиданно я почувствовала, как живот и ноги обжигает горячая жидкость. Я закричала от боли. Меня облили горячим супом, и на джинсах остались рисенки и кусочки моркови. Группа девушек, согнувшись от смеха, удалялась от меня. То, что они сделали, оказалось по душе многим, и я услышала «так тебе и надо, белая сучка». В конце дня всех выстроили перед раковинами, чтобы почистить зубы на ночь. В туалете на окнах тоже были решетки. По поведению девушек я поняла, какие из них являются наиболее сильными и уважаемыми. Такие умывались и чистили зубы чуть дольше остальных, поправляли волосы и смотрелись в зеркало, пока остальные в очереди ждали. Все остальные быстро умывались и механически чистили зубы. Пахло зубной пастой, шампунем и мылом, которые нам выдавали. Потом, стоя босиком на кафеле с полотенцем в руке, мы ждали своей очереди в душевую кабинку. Одновременно происходила перекличка, и надзирательницы записывали количество минут, проведенных каждый из нас в душевой кабине Из закрытых занавесками кабинок вместе с паром поднимался запах мыла с добавлением какао-масла Время мытья никто не затягивал, все боялись появления тетушки и того, что она начнет ругаться и угрожать Пока мы мылись, большой холл в коридоре оставался пустым и освещенным конусами света потолочных ламп. «Лорин, Элизабет, Рая, вы не в своей собственной ванной, поторопитесь, а то тетушка потеряет терпение, вы копаетесь, как улитки». Первый раз в жизни меня заставляли мыться перед сном. Мне казалось странным, что все люди моются каждый день. Но мне понравилось, что кожа чистая и как она соприкасается с выстиранной одеждой. Тетушка Риана следила, чтобы в 9 вечера все выключали свет. Во время ночной смены в коридоре сидела одна из надсмотрщиц. Кроме самого факта заточения, мне было трудно привыкнуть к поминутному распорядку дня, которому неукоснительно следовали. Очень раздражали громкие крики тетушки со звоном ключей, пристегнутых к поясу ее платья. Каждое утро мы просыпались в 6.30. Именно в это время открывали Настеж двери наших комнат, и тетушка начинала кричать «Поторапливаемся, девочки! Подъем, подъем, подъем!». Иногда какая-нибудь новенькая девочка отказывалась вставать и ее вытаскивали из кровати. «Не надо с тетушкой связываться, тебе дороже обойдется, только попробуй и увидишь, что тетушка здесь главная. «Расскажи мне, что ты думаешь о том месте, где сейчас находишься?» «Я здесь застряла. Я игнорировала написанное на лице доктора чувство неудовольствия. Время шло, а я молчала». Длинная стрелка на часах с логотипом препарата Прозак медленно и терпеливо ползла по кругу. Вместо цифры 12 на циферблате красовалась огромная бело-зеленая таблетка. Доктор Эва Моралес пила кофе из кружки с надписью «Корнелл Юниверсити» — «Корнельский университет». Эта чашка точно так же, как и девушки из приюта, не покидала стен здания. Чашка перемещалась от стола до накрашенных красной помадой губ доктора, сидевшей в офисе без окон. Мы встречались с ней три раза в неделю, по 40 минут на протяжении всего моего пребывания в приюте святой Анны. Последовательность дает положительный результат а показателем того, что будет положительный результат, является последовательность, говорила доктор, делая небольшой кивок на каждом слоге. «Обычно мы обсуждали мою недостаточную дисциплинированность. Кроме этой проблемы, доктора интересовали вопросы. Тебе не кажется, что у тебя слишком длинные волосы, и если ты будешь оставаться такой же застенчивой?» «У тебя никогда не будет друзей». Доктор Моралис знала всего два выражения лица. Сочувствующее, одна рука подпирает щеку, и задумчивая, прикушенная губа и сцепленные пальцы рук. Сочувствующее выражение лица неизбежно приводило к сентенции «В жизни надо брать быка за рога и отвечать за свои поступки». «Похоже, она считает, что всю мою жизнь я не отвечала за свои поступки. Доктор была настолько далека от того, о чем сама говорила, что мне иногда казалось, наши встречи проходили только чтобы она могла практиковать фразы, заученные во время обучения. Большую часть беседы я просто кивала, соглашалась» и делала вид, что поражена озарениями и банальными трехкопеечными мудростями, которые она высказывала. «Я хочу тебе помочь, но все знают, что нельзя помочь человеку, который сам этого не хочет», говорила доктор, подняв брови и пытаясь вывести меня из затяжного молчания. «Я понимаю», — отвечала ей я. Я очень часто использовала эту фразу. Я старалась выглядеть максимально внимательной, чтобы ей не надо было повторять то, что она сказала. Так что в течение 40 минут мы с доктором старались понять друг друга ради какого-то мифического прогресса. Я понимала, что если буду с ней соглашаться, то скорее окажусь дома. Я должна была показать ей, что меня надо вернуть домой, а не держать в приюте святой Анны поэтому я делала понимающее лицо, кивала и демонстрировала ей, что поражена ее логическими конструкциями. Да, я совершенно согласна с тем, что мне пора задуматься о своем будущем. Да, я хочу быть образованной девушкой, полностью использующей свой потенциал. Да, вы очень хорошо мне помогаете, и я меняюсь в лучшую сторону, доктор Моралис. Через несколько дней после моего заселения в приют святой Анны я поняла, что Рейна имела в виду, обещая урыть Сашу, когда тетушка затащила в нашу спальню плачущую Сашу с красными, как помидоры, глазами. Шуточки решили с тетушкой пошутить, спросила она меня с Рейной. С лысой головой и курносым носом она была похожа на бульдога. «Кто из вас налил хлорку в Сашин шампунь? Хотите, чтобы я догадалась?» Рейна стала так убедительно доказывать, что она не могла это сделать, что я на секунду засомневалась в том, что это сделала именно она. «Это Элизабет. Я говорила, что ей достанется от тетушки, но она меня и слушать не хотела», — выпалила Рейна. «Она сказала, чтобы я не вмешивалась ни в свои дела». «Так что это не я сделала, клянусь Богом, чтобы мне с этого места не встать». Тетушку убедили ее аргументы. «Я никогда...» — начала я. «Я не знаю, как в твоей семье принято, но у нас такое поведение не проходит. Пошли со мной», — приказала мне тетушка. Я последовала за ней в коридор, а Рейна победно ухмыльнулась. Меня поместили в тихую комнату, очень маленький карцер с плохим освещением и жестким ковром, в котором отбывали наказание провинившиеся девушки. В карцере была маленькое окошко с решетками, из окна была видна кирпичная стена соседнего здания, и если вытянуть шею и смотреть вверх, то и небольшой клочок неба. Карцер пах потом и мочой. «Ненавижу это место, ненавижу», — сказала я вслух. «После инцидента с хлоркой меня перевели из комнаты с Рейной и Сашей в номер, в котором была только одна соседка по имени Талеша. Ей исполнилось 15 лет, то есть она была на два года старше меня. У Талеши была темная кожа, небольшие глаза и полугодовалый сын. Талеша старше меня — поэтому тетушка решила, что с ней я должна буду держать себя в рамках. Я зашла в комнату с пластиковым пакетом для мусора, в котором были мои вещи. Талеша придержала мне дверь и улыбнулась. У нее были длинные дреды, крупные губы и трехсантиметровые ногти цвета металлик. Как только дверь закрылась, Талеша упала на свою кровать и сказала... «Я знаю, что не ты налила хлорку в Сашин шампунь. Ты здесь единственная белая, поэтому точно себе такого бы не позволила. Это Рейна, черт ее возьми». Она внимательно на меня посмотрела и добавила, «Ты не выглядишь сумасшедший. «Я не подливала хлорки в Сашин шампунь», — сказала я. «Как ты здесь оказалась? Где твоя семья?» — спросила Талеша. Я поняла, что не хочу рассказывать ей всю историю и даже думать не могу о том, как папа один справляется со всем в квартире на Юниверсити-авеню, поэтому только пожала плечами и начала распаковывать свои вещи. Талеша жила здесь уже больше года. Это была ее вторая отсидка в приюте святой Анны, и поэтому она знала все про его обитательниц. Она рассказала мне о прежней жизни многих девушек, которые здесь содержались, и даже о прошлом самой тетушке. Как выяснилось, мама Рейны курила кокаин и в один прекрасный день пришла к своему дилеру с предложением отдать дочь за кокаин. Она говорит им, Рейна может вам убрать в доме и навести порядок. И парни отвечают, «Йо, отлично!» Пусть уберется, это же тоже денег стоит. Но суть в том, что мама дочку потом не забрала. Узнав историю Рейны, я поняла, что моя мама не такая уж и плохая. Она бы никогда себе такого не позволила. Талеша продолжала рассказ. «А ты в курсе, что у тетушки раньше были длинные дреды? Однажды она заболела, и волосы выпали». Она по сей день хранит свои дреды в пакете за кушеткой в своем офисе. «Да ладно, ты серьезно?» — удивилась я. Я не верила в эту историю до тех пор, пока через пару месяцев своими глазами не увидела, как тетушка гордо демонстрирует дреды надзирательницам. Из пластикового пакета она вынула длинные, как змеи, дреды и объявила «В моей семье были индейцы». Мой отец из племени Чероки, я могу дреды снова в любой момент отрастить, и они на мне, кстати, отлично смотрятся. Больше всего Талеша говорила о своем сыне Малике. После отбоя она могла часами рассказывать о том, как здорово, когда у тебя есть бойфренд, и как себя чувствует беременная женщина. Когда видно, что ты беременна, люди начинают в автобусе место уступать. Когда у тебя ребенок, у тебя есть человек, которого ты любишь. Много раз ночью Талеша плакала, потому что скучала по сыну. Она говорила, как ненавидит свою мать за то, что та взяла ребенка, а саму Талешу отправила в приют. Иногда она начинала мечтать, как здорово она будет жить с Маликом, когда выйдет из приюта. Она хотела снять дом с большим участком, чтобы Малику было где играть. Иногда после того, как Талеша засыпала, я долго думала о своей собственной семье и плакала. Я думала, как папа один справляется в большой квартире, как болезнь постепенно разрушает мамина тело, и что я, к сожалению, не могу им помочь. Меня выписали из приюта Святой Анны весной, когда на Нижнем Истсайде расцвели вишни. Я не знаю, кто именно, доктор Моралис, мистер Дембия или тетушка, принял решение, чтобы попечительство обо мне передали Брику. В любом случае, я была счастлива выбраться из приюта. Я покинула приют без сожаления, разве что с небольшой грустью о том, что расстанусь с Талешей. «Удачи, подруга, мне тебя будет не хватать», — сказала на прощание Талеша и обняла меня так тепло, как меня уже давно никто не обнимал. Я поблагодарила ее за все, пожелала удачи, собрала вещи в черный мешок для мусора и спустилась вниз к мистеру Дамбия. На шумной улице Манхэттена у приюта Святой Анны я осознала, что не имею никакого понятия о том, как сложится у меня жизнь. Несмотря на то, что я возвращалась домой, к маме и Лизе, я окажусь там, где никогда не была. Каждый раз, когда мы общались с мамой по телефону, она убеждала меня, что нет жизни лучше, чем у Брика. К сожалению, мамины расчеты не включали папу. Я села на заднее сиденье такси рядом с мистером Дембия, который сообщил водителю мой новый адрес на бульваре Бэдфорд Парк. Я почувствовала, что не еду домой, а меня перевозят из одного места, в котором я не хочу быть, в другое.